Жизнь Петра Великого до начала Северной войны Младенчество Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 года Он был четырнадцатое е дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника Матвеева, дом которого был убран по-европейски и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя. И до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину в детские комнаты Кремлевского дворца». Как только Пётр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными вещами. Все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание. Двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками. В его комнате стоял даже какой-то клавикорт с медными зелеными струнами. Все это напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкая на иноземные художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия. На четвертом году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза. Следовательно, оставил после себя две клики родственников, которые злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили рышкиных и самого сильного человека с их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план – Стало в тени Придворный учитель Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому Иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья В ответ на это мнение, люди первой половины XVIII века, рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что, по крайней мере, до десяти лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким крекшеном, младшим современником Петра, лет тридцать собиравшим всякие известия и предания, а чтимым им преобразователем. Рассказ Крекшина любопытен, если не как достоверный факт, то как нравописательная картинка. По русскому обычаю Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе царице натальи «пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя Смиренного, божественное писание ведущего». Выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной, боярином Федором Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверья. Они придерживались раскола. Две родные сестры его, Феодосия Морозова и княгиня Авдотья Урусова, еще при царе Алексее, запечатлели мученичеством свое благочестие. Царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за привязанность к старой вере и протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь, Алексей, впоследствии сложил голову на плахи за участие в заговоре против Петра во имя старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа Кроткова, добродетели исполненного, в грамоте и писании искусного. То был Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода. Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив передней отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил, кто здесь Никита Зотов. Будущий придворный учитель так оробел, что не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый-воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова. Тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала, «Знаю, что ты доброй жизни и в божественном писании искусен. Вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и повалился к ногам царицы. «Не достоин я, матушка государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх, Отслужили молебен с водосвятием и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс учения, причем тут же получил и гонорар. Патриарх дал ему сто рублей, слишком тысячу рублей на наши деньги. Государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне а царица-мать прислала две пары верхнего и исподнего платья и весь убор, в который по уходе государя и патриарха Зотов тут же и перерядился. Крекшин отметил и день, когда началось обучение Петра – 12 марта 1677 года, когда, следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь еллинским и латинским борзостям. Учение Для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих, учительных людей, тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведенный рассказ. Но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию – любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства. Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного влияния на своего ученика – Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки, если не лучше, то и не хуже, многих предшествовавших ему придворных грамотеев. Он начал, разумеется, со словесного учения, то есть прошел с Петром азбуку, часослов, псалтырь, даже Евангелие и апостол. Все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было на зубок. Впоследствии пётр свободно держался на клиросе, читал и пел не хуже любого дьячка. Говорили даже, что он мог прочесть наизусть «Евангелие и апостол». Так учился царь Алексей, так начинали учения и его старшие сыновья. Но обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния коснулись и этого импровизированного педагога. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать рассказы и рассматривать книжки с кунштами, картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать исторические книги, рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки и заказала живописного дела мастерам в оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составилась у Петра коллекция потешных тетрадей, в которых изображены были города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения, повести и сказки с текстами. Все эти тетради Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор пояснениями. При этом он касался и русской старины, Рассказывал царевичу про дела его отца, про царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам – Дмитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Петр мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей важное значение для народного образования и хлопотал о составлении учебника по этому предмету. Кто знает, быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. События 1682 года. Едва минуло Петру 10 лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 года. За смертью его последовали известные события провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана, интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие стрелецкий мятеж в мае того года, избиение бояр, потом установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства, наконец, раскольничая движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате. Петр... Бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа вызвал удивление твердостью, какую сохранил при этом Стоя на красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников Но майские ужасы 1682 года неизгладимо врезались в его памяти Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту. Через год 11 Пётр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей. Старая Русь вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда Кремлевский дворец превратился в сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая на Рыжкинах, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластия. Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили холопий приказ, Рвали и разбрасывали по площади Кабалы и другие крепости Холопы унимали мятежников Лежать вашим головам на площади До чего вы добунтуетесь Русская земля велика Вам с ней не совладать Холопы, которых в боярской столице Было вдвое больше стрельцов Ждали только знака от своих господ На усмирение мятежников И не дождались От общественных сил, считавшихся Опорами государственного порядка Петр отвернулся прежде чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить. С тех пор московский Кремль ему опротивил и был осужден на участь заброшенной боярской усадьбы со своими древностями, запутанными хоромами и доживавшими в них свой век царевными, тетками и сестрами, двумя михайловнами и семью алексеевнами и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и всяких верховых чинов». Петр в Преображенском События 1682 года окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу, Здесь царица с сыном, удаленной от участия в управлении, нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, выгнанный сестренным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе. Силой обстоятельств он рано предоставлен был самому себе. С десяти лет перешел из учебной комнаты прямо на задворке. Можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери. Он видел вокруг себя печальные лица, слышал одни и те же горькие или озлобленные речи про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, и выжила его из комнат матери на дворы и в роще села Преображенского. С 1683 года он начал здесь игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности, пробудившейся еще в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. «Толки окружающих о войсках иноземного строя», Рассказы Зотова об отцовых войнах дали слитами юношескому спорту цель, а впечатления мятежного 1682 года вмешали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье. Надо завести своего солдата, чтобы оборониться. По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра в эти годы. Здесь видим, как игра разрастается и осложняется, вбирая в себя отрасли военного дела. Из Кремлевской оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие. Вместе с образом спасителя Петр берет из Кремля и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей, пистолей. При этом Петр ведет непоседный образ жизни, вечно в походе. То в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, и в этих походах за ним всюду возят его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 году Пётр забирает из оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «Глеба с Большой». Зачем понадобился этот глобус, неизвестно Только должно быть, он был предметом усиленных занятий не совсем научного характера Так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру Потешные Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых Петр набирал около себя толпу товарищей у него был под руками обильный материал для этого набора по заведенному обычаю когда московскому царевичу исполнялось пять лет к нему из придворной знати назначали вслуги в стольники и спальники породистых сверстников которые становились его комнатными людьми прежние цари жили людным хозяйством Для соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше трех тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма больше ста тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания этих птиц в сокольничьем ведомстве служило больше двухсот человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше сорока тысяч лошадей, которым представлено было чиновных людей, приказчиков, конюхов, стременных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников, больше 600 человек. Это были большей частью все люди, породою честные, непростые. Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам некуда и не пристойно. Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чем не попало. Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу. Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по триста в каждом. Они и получили название «потешных». Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалования, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином, «Пожалован я, читаем в одной челобитной, ваш великий государь и чин в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным канцелярским порядком. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха, породы самой низкой, ниже шляхетства, по замечанию князя Бориса Куракина». Потом в потешные стала поступать и знатная молодежь. Так в 1687 году с толпой конюхов поступили Бутурлин и князь Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в барабанную науку, как говорит дворцовая запись. С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, конюшню, забрал из конюшного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом-бюджетом с потешной казной. Играя в солдаты, Пётр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр – Одел их в темно-зеленый мундир, дал солдатское вооружение, назначил штаб офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду солдатской выучки, причем сам проходил все солдатские чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яуза построена была регулярным порядком потешная фортеция, городок Плесбург, который осаждали с мартирами и с приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерцициях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями. По соседству с Преображенским давно уже возник своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители московского государства. То была немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом Тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров. Сюда и обратился Пётр за воинскими хитростями, каких не умел придумать. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды, по крайней мере, в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семеновском, и от них получивших свои названия. Полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы, и только сержанты из русских. Но командиром обоих полков был поставлен русский «Автомон Головин», Человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию, как отзывается о нем тогдашний Семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин. вторичная школа Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичем. По рассказу самого Петра, в 1687 году князь Яков Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым можно брать дистанции или расстояние, не доходя до того места. Да жаль, украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр обратился к немцу, доктору. Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Петр гораздо с охотою принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей прежде видим, как плохо обучен был пётр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдает правил, с трудом выводит буквы, пишет слова по выговору. Между двумя согласными то и дело подозревает твердый знак. И сам учитель был не бойкий математик. В тетрадях встречаем задачи, им решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки». Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию. Овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра. С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайлове амбары деда Никиты Романова, Петр нашел завалявшийся английский бот – который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нем страсть к мореплаванию, повел к постройке флотилии на переславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного дедушки русского флота были безвестные боковые родичи, о которых Петр не счел нужным упомянуть. Еще в 1687 году Петр таскал из оружейной казны корабли малые. Вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке. Даже еще раньше, по дворцовым записям, в Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много хлопотало о заведении флота. Для Петра это дело было наследственным преданием. Нравственный рост Петра Изложенные черты детства и юности Петра дают возможность восстановить ранние моменты его духовного роста. До десяти лет он проходит древнерусскую выучку церковной грамоте Но эта выучка шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С десяти лет кровавые события вытолкнули Петра из Кремля, сбили с привычной колеи древнерусской жизни. Связали для него старый житейский порядок с горькими воспоминаниями и дурными чувствами. Рано оставили его одного с военными игрушками. Во что он играл в кремлевской и своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах Преображенского уже с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженные своими спальниками и конюхами. И так продолжалось до 17-летнего возраста». Он оторвался от понятий, лучше сказать, от привычек и преданий Кремлевского дворца, которые составляли политическое миросозерцание старорусского царя, его государственную науку, а новых на их место не являлось, взять их было негде. Обучение, рано прерванное по обстоятельствам, потом возобновилось, но уже под другим руководством и в ином направлении». Старшие братья Петра переходили от подьячих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателю, который кое-как все же знакомил воспитанников с политическими и нравственными понятиями, шедшими далее обычного московского кругозора. Говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях подданным. Петру не досталось такого учителя – Место семёна Полоцкого или ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками. С выучкой столь же мастеровой, технической, как эстонская, только с другим содержанием. Прежде при Зотове была занята преимущественно память. Теперь вовлечены были в занятия еще глаз, сноровка, сообразительность. Разум, сердце оставались праздными по-прежнему. Понятия и наклонности Петра получили одностороннее направление. Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрами и милославскими. Все гражданское настроение его сложилось из антипатий к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам. Солдаты, пушки, фортеции, корабли заняли в его уме место людей, политических учреждений, народных нужд, гражданских отношений. Необходимая для мыслящего человека область понятий об обществе и обязанностях, гражданская этика очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него. Правление царицы Натальи Между тем царевна Софья – со своим новым галантом-шекловитом, построила было новый стрелецкий умысел против брата и мачехи. В августе 1689 года за полночь внезапно разбуженный Петр ускакал в лес и оттуда к троице, бросив мать и беременную жену. Это был с ним едва ли не единственный случай крайнего испуга, показавший, каких ужасов привык он ожидать со стороны сестры. Замысел не удался. Троевластное правление, которому удивлялись за границей, но которым все были довольны дома, кроме села Преображенского, кончилось. Третье зазорное лицо, как называл Петр Софью в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем. Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от падчерицы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, была править ума малого. Дела правления распределились между ее приснами. Лучший из них князь Голицын, ловко проведший последнюю кампанию против царевны, был человек умный и образованный, говорил по-латыни, но пил непрестанно и, правя Казанским дворцом, разорил поволжье О двух других временщиках, братья-царицы Льве-Нарышкине и свойственники обоих царей по бабушке Тихоне-Стрешнёве, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалёкий и пьяный, а второй тоже недалёкий, но лукавый и злой. Эти люди и повели правление весьма непорядочное, с обидами и судейскими неправдами. Началось мздоимство великое и кража государственная. Они вертели Боярской думой. Родовитый князь Куракин возмущен этим падением первых фамилий, особенно княжеских, их унижением перед какими-то Нарышкиными, Стришневыми, господами самого низкого и убогого шляхетства. А брак Петра привел ко двору более чем три десятка лопухиных обоего пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главой которых, приказные доки, были люди злые, скупые ябедники, умов самых низких» правящей среде, вполне подстать было московское общество, служилое и приказное, проявлявшее себя рядом скандалов. В записках Окольничева-Желябужского, наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинные вереницы проходят бояре, дворяне, дьяки, думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за преступления и проступки, за брань во дворце, за неистовые слова про государя, за женоубийство, оскорбление девичьей чести, за подделку документов, за кражу казенных золотых с участием жены министра Стрешнева, а князь Лобанов-Ростовский, владевший несколькими сотнями крестьянских дворов, разбоем отбил царскую казну на Троицкой дороге, зато был бит кнутом и, однако, лет через шесть в кажуховском походе шел капитаном Преображенского полка. В этом придворном обществе напрасно искать деления на партии «Старую и новую», консервативную и прогрессивную, боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления. Компания Петра. В такой обстановке очутился Петр по низложении софии Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным делам, и он отдался своим привычным занятиям весь ушел в марсовые потехи. Это теснее сблизило его с немецкой слободой. Оттуда вызывал он генералов и офицеров для строевого и артиллерийского обучения своих потешных, для руководства маневрами, часто сам туда ездил, обедал и ужинал у старого служаки генерала Гордона и у других иноземцев. Слободские знакомства расширили первоначальную компанию Петра». Рядом с бомбардиром Алексашкой Меньшиковым, человеком темного происхождения, невежественным, едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, стал Франц Яковлевич Лефорт, авантюрист из Женевы, упустившийся за тридевять земель искать счастья и попавший в Москву невежественный немного менее меньшкова, но человек бывалый, преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир на славу с музыкой, с дамами и танцами, словом, душа человек или дебашан французский, как суммарно характеризует его князь куракин, один из царских спальников в этой компании. Иногда здесь появлялся и степенный шотландец пожилой генерал патрик Гордон, наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям по выражению нашей былины. Если иноземцев принимали в компанию как своих русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев то были потешные генералиссимусы, князь Ромодановский, носивший имя Фридриха, главнокомандующий новой солдатской армии, король Пресбургский, облеченный полицейскими полномочиями, начальник розыскного преображенского приказа, министр кнута и пыточного застенка, собою видом как монстра, нравом злой как тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни, но по собачьи преданный Петру. И Бутурлин, король польский, или по своей столице царь Семеновский, командир старой, преимущественно стрелецкой армии, человек злорадный и пьяный и мздоимливый. Обе армии ненавидели одна другую непотешной ненавистью, разрешавшейся несимволическими драками. Эта компания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, Достаточно привести две строчки из русского письма, какое Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 году, 20 лет спустя по прибытии в Россию. Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи «Mein Liebste, Kamarat, Mein Best Freund». В компании обходились без чинов – Раз Петр сильно упрекнул архангельского воеводу Апраксина за то, что тот писал с чинами, чего не люблю, а тебе можно знать для того, что ты нашей компании как писать. Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг. Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги на Нарышкиных и Тихона Стрешнева. Суеверная и вздорная, Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держалось только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома. Это охлаждало, а охлаждение учащало от лучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь бездомного бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции. Сам изготовляет и пускает замысловатые и опасные фейерверки. Производит смотры и строевые учения. Предпринимает походы, маневры со сражениями, оставляющими после себя раненых, даже убитых. Испытывает новые пушки. Один, без мастеров и плотников, строит на Яузе речную яхту. Берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии. Учится, наблюдает, все пробует. Расспрашивает иноземцев о военном деле и делах европейских и при этом обедает и ночует, где придется, то у кого-нибудь в немецкой слободе, чаще на полковом дворе в Преображенском, у сержанта Буженинова, все реже дома, только по временам приезжает пообедать к матери. Однажды, в 1691 году, Петр напросился к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей набралось 85 человек. После ужина все гости расположились на ночлег по Бивачному, в Повалку. А на другой день все двинулись обедать к Лефорту. Последний, насяченный генерала и адмирала, был, собственно, министром перов и увеселений. И в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня на три, по словам князя Куракина, для пьянства, столь великого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать. Уцелевшие от таких побоищ хворали по нескольку дней, Только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало. Значение потех Воинские потехи занимали Петра до 24 -го года его жизни среди частых попоек и поездок в Александровскую Слободу, в Переславль и Архангельск. С летами игра теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом. Это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами. Из игрушечных пушек и пушкарей вышли артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом. В этих походах, как и во флотилии на Переславском озере, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота. Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховым, На берегу реки Москвы в 1694 году, в которой по свидетельству участника князя Куракина введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона, и о них составлена была целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерцициях, что они содействовали обучению солдатства. А о Кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда убита с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50. Эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были азовские походы 1695 и 1696 годов. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу. Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерцициями и флота в одну зиму, построенного на реке Воронеже под руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на переславской верфи и с помощью мастеров там же выученных. Петр в Германии. В 1697 году 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собой из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком. В письмах своих даже к матери уже в 1689 году подписывался Петрус. Лучшую галеру Воронежского флота, им самим построенную, назвал Принципиум. Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недостававшими ему надобными мастерствами. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. На заграничных письмах его явилась печать с надписью «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайловича в свиту посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, которые псами в матросах бывали и службою дошли чина, а не по иным причинам. Таких же поручиков и мастеров, которые делают на кораблях всякое дело. Волонтерам, посланным в чужие края, Предписывалось знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские, владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу, а при возврате в Москву привести с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнении подряда. Кто из дворян обучит морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей, около 1000 рублей на наши деньги. Отправляя 19 дворян в Венецию, Московская грамота 1697 года Извещала Дожа, что их царское намерение В Европе присмотреться новым воинским искусством и поведением Но из дневника князя Куракина, бывшего в числе этих дворян Видим, что они учились там математики, части астрономии, Нафтики, механики, фортификации оборонительной и наступательной И много плавали Великое посольство со своей свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в москве экспедиций на запад с целью все нужное там высмотреть вызнать перенять европейское мастерство сманить европейского мастера волонтер посольства петр михайлов как только попал за границу принялся доучиваться артиллерии в кёнигсберге учитель его прусский полковник дал ему аттестат в котором выражая удивление быстрым успехом ученика в артиллерии Свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию в городке Копенбурге ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины Ганноверская и Бранденбургская, был первым выездом Петра в большой европейский свет. Сначала растерявшись, Петр оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепоил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить корабли и фейерверки, показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал десятилетнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу». Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли благополучно, и принцессы потом не скупились на росказни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишества грубости, неумение есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу «Это де государь хороший и вместе дурной, полный представитель своей страны». Петр в Голландии и Англии Сообразно со своими наклонностями, Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опередив посольство, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардами, среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая коморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве. Между делом осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Однако красная фризовая куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли Петра от досадливых разоблачений, и скоро ему не стало прохода в Саордаме от зевак, собиравшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 года. 17 августа были в комедии. 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр перебрался со спутниками прямо на верфь ост голландской компании, где амстердамский бургомистр Витзен, или Витзен, человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтеры посольства, посланные учиться, розданы были по местам, как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы по охоте. Одиннадцать человек с самим царем и Меньшиковым пошли на Ост-Инскую верфь плотничать. Из остальных восемнадцать кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать. Для Петра на верфи заложили фрегат и недель через девять спустили на воду. Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома. Все осматривает, всюду бегает». В Утрихте, куда он поехал на свидание с королем английским и штатгалтером голландским Вильгельмом Аранским, Витзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии рюша присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете препарированный труп ребенка, который улыбался как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Боэргова, медицинского светила того времени и, заметив, что некоторые из русской свиты высказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Петр постоянно в движении, осматривает редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иноземцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца четыре в Голландии, Петр узнал, что подобало доброму плотнику знать. Но, недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 года отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры. Радушно был встречен королем, подарившим ему свою лучшую яхту. В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел всякие дивные вещи и перебрался неподалеку на Королевскую верф в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым-мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вуллич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов. В порт смути он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Вайта для него дано было примерное морское сражение. журнал заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещение Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в костелы, однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали, призывали к себе женщину-великана, четырех аршин ростом, И под ее горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь. Ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой веселы. Не раз бывали в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и политической тюрьмой, где английских честных людей сажают за караул. И раз заглянули в парламент. Сохранилось особое сказание об этом скрытном посещении, очевидно, верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан». Изредка журнал отмечает. «Были дома и веселились довольно, то есть пили целый день за полночь». Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение. В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда после трехмесячного жительства царь и его свита уехали... Да подал куда следовало счет повреждений, произведенных уехавшими гостями Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную Пол и стены были заплеваны, запачканы следами веселья Мебель поломана, занавески оборваны Картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы Газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов, до 5000 рублей на наши деньги по тогдашнему отношению московского рубля к фунту. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке. Следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки не заметили, что у себя в немецкой слободе они знались с отбросами того мира, с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и Лондоне, и, вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать. Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ бернет Петр – одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый-английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути проведения, вручившие такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительную частью света. Возвращение но Петру было не оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до корабельного повара, и, стратив на заграничную поездку не менее 2,5 миллионов рублей на наши деньги, в мае 1698 года спешил в Вену, а оттуда в июле, отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте. Можно представить себе, с каким запасом впечатлений, собранных за 15 месяцев заграничного пребывания, возвращался Петр домой. Попав в Западную Европу, он поспешил прежде всего забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше, по крайней мере оставался рассеянным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни». Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками-заводами. Тотчас по приезде в Москву он принялся за розыск нового стрелецкого мятежа. На много дней погрузился в занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 года. Недаром Петр был совершенно вне себя во время этого розыска и в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утерпев, сам рубил головы стрельцам. А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжелое дело. Через два года по возвращении из-за границы началась «Северная война». Лихорадочная деятельность, сама собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до 50-летнего возраста. Северная война с ее тревогами, с поражениями в первое время и с победами потом окончательно определила образ жизни Петра и сообщила направление, установила темп его преобразовательной деятельности. Он должен был жить изо дня в день, поспевать за быстро нежшимися мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, а думаться. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлением и познанием, вынесенным из-за границы. Это не была роль ни государя правителя ни боевого генерала главнокомандующего петр не сидел во дворце подобно прежним царям рассылая всюду указы направляя деятельность подчиненных но он редко становился и во главе своих полков чтобы водить их в огонь подобно своему противнику карлу XII. впрочем полтава и гангут навсегда останутся в военной истории россии светлыми памятниками личного участия Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны. Он оставался обычно позади своей армии, устроял ее тыл, набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провиант и боевые снаряды. Все запасал Всех ободрял, понукал, бронился Дрался, вешал Скакал из одного конца государства в другой Был чем-то вроде Генерал фельдсейхмейстера Генерал провиантмейстера И корабельного обермастера Такая деятельность Продолжавшаяся почти три десятка лет Сформировала и укрепила Понятия, чувства Вкусы и привычки Петра Петр «Отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам, точь-в-точь, точь, как чугунная пушка его петрозаводской отливки».